Глава шестьдесят Выпроводив Егора, что приперся с утра пораньше за палочкой секса, иду к Матвею, прихватив с собой жаркое. И пусть он с недавних пор в официальных отношениях от моей еды не отказывается никогда. Вероника девушка хорошая, достойная моего идеального брата, но, насколько я успела понять, домашней кухне его не балует. Не умеет готовить, как она сама шепнула мне по секрету. В доме ее родителей это специально обученный человек делает. Ну и ладно. Опыт твердит, что кулебяки и запеканки еще ни одни отношения не спасли. Позавчера Матвей с парнями уехал на лыжную базу. Сегодня к обеду должен был вернуться. Дэн ездил с ним. Но я вовсе не поэтому спешу сейчас к брату, хотя от в последнюю неделю не желает уходить из моей головы. Случай в ресторане не дает мне покоя. Он пробудил мои обиды, всколыхнул то, что я пыталась забыть. Не забыла и обиду не отпустила. Машу ручкой консьержу и поднимаюсь на мотин этаж. Жму на кнопку звонка, запоздала, опасаясь, что могу помешать им с Вероникой кое-чем заниматься. Никто не открывает. Спит с дороги или к Веронике уехал. Жалею, что не взяла с собой ключи и телефон, жму еще пару раз и, не солоно хлебавши, возвращаюсь домой. Набираю его, вызовы идут, трубку не берет. Странно, не припомню такого раньше. В груди от чего то начинает противно ныть. Недолго думая, звоню Веронике. «Привет, Мотя у тебя?» Нет. «Эля, Матвей в больнице». У меня в глазах темнеет. Сжимая в руке телефон, падаю на стол. «Что с ним? Авария? Он жив?» «Я не знаю», — хнычит она. «Он упал, кажется, когда на лыжах катался. Что-то с плечом. Я не поняла». «В какой он больнице?» «Я не знаю. Я не в городе сейчас. Позвони Денису. Он с ним». Отключаюсь и сразу набираю Дэна. «Что с Матвеем?» Выпаливаю в трубку. «Он на обследовании сейчас», — отвечает он спокойно. «Сделают снимки? Тогда будет ясно». «Что произошло?» «Неудачно упал». Я сглатываю. На глаза слезы наворачиваются. Все, что касается брата, всегда воспринимается мной очень близко к сердцу. «В какой вы сейчас больнице?» «В пятой Кировской. Ты хочешь приехать?» «Конечно, я приеду». Позвони, как подъедешь, я тебя встречу. Смахивая слезы, быстро переодеваюсь и еду в больницу. С трудом припарковавшись на переполненной стоянке, набираю Дэну. Эль, его на операцию повезли. Что? Перелом ключицы со смещением. Надо все поправить. Умываясь слезами, поднимаюсь на второй этаж и вижу идущего мне навстречу Дэна в белом халате поверх спортивного костюма. Пристально вглядываясь в мое лицо, идет прямо на меня. «Покатались?» — шеплю гневно. «Я же говорила, снег еще сырой!» «Успокойся!» «Это ты виноват!» — толкаю кулаком в грудь. «Ты его туда потащил!» «Тш! Не кричи! Мы в больнице!» «Дэн, из-за тебя мой брат сейчас страдает!» «Он под наркозом, ему не больно!» «Под наркозом!» Представляю Мотю в холодной операционной под огромной круглой лампой и, закрыв лицо руками, начинаю реветь. «Ну ты чего?» Чувствую, как меня обнимают его руки, прижимают к крепкой груди, успокаивая гладят волосы. Я сдаюсь. Продолжая рыдать, прижимаюсь к Дэну всем телом, загребаю пальцами кофту, трусь отвердую грудь щекой, наполняю легкие его запахом. В какой-то момент все неуловимо меняется. Руки, меня обнимающие, становятся требовательными, скользят по спине, сжимают талию. Я затихаю, ожидая, чем это все может закончиться. Дэн целует мои волосы. Глубоко затягиваясь, зарывается в них носом. «Эля, давай поговорим». «О чем?» «А нас?» — говори. «Не здесь. Разговор будет долгим». Я заинтригована, потому что «Денис» и «Долгий разговор» — это слова-антонимы. «Хорошо». Усадив меня на пластиковый стул, идет за кофе. Пьем молча, не осмеливаясь смотреть друг другу в глаза. Операция длится чуть менее двух часов. Врач говорит, что она прошла успешно, и завтра утром Мотю переведут в палату. Я немного успокаиваюсь. Прикидываю в голове примерный список того, что завтра нужно будет привезти брату. Буду навещать его каждый день до самой выписки. А после, если понадобится, к нему перееду, чтобы ухаживать. «Здесь недалеко кафе есть», — говорит Ден, когда мы выходим из больницы на улицу. Давай в машине лучше поговорим. Не хочу с чужим парнем по кафе шляться. Разговор в машине кажется мне в этой ситуации более уместным. Не сговариваясь, идем к его БМВ. Он открывает передо мной дверь, ждет, когда я усядусь, а затем торопливо обходит машину и садится рядом. Чувствую себя неуютно, словно сижу на чужом месте. Нужно было, наверное, в кафе идти. Нейтральная территория. «О чем ты хотел поговорить?» Спрашивая, растираю замерзшие руки. Заметив это, Дэн заводит мотор, включает подогрев сидений и печку. «А нас?» «Это я уже поняла», — он кивает. Положив одну руку на руль, пальцами второй устало трет переносицу. Мне становится его жалко. Он с самого утра на ногах и, скорее всего, кроме кофе ничего не ел. «Надо было соглашаться на кафе». «Эль», — начинает Дэн, — «мне очень жаль, что у нас так все вышло». «Столько времени прошло. Не перебивай». Громко хмыкнув, складываю руки на груди. «Это я виноват, что мы не вместе». «Я тоже виновата», — вставляю свои пять копеек. «Но ты, несомненно, больше». Дэн, глянув на меня, смеется. Достает из бардачка жестяную баночку с леденцами и закидывает один в рот. Меня осеняет. «Ты бросил курить?» «Бросил. Правда? И как давно?» «Летом». «Летом? Уж не после той нашей встречи в магазине?» «Да нет, бред». «Почему?» — спрашиваю негромко. «Проблемы со здоровьем?» «Только если с душевным». В этот момент начинает звонить мой телефон. Выудив его из кармана куртки, бросаю на Дэна быстрый взгляд. Егор звонит. «Я перезвоню», тараторю в трубку и отключаюсь. Разговаривать с ним, сидя рядом с Дэном, — верх цинизма. «Я пойду?» «Мы не договорили». После звонка зверя от его улыбки не остается и следа. «Говори только быстро». «Я хочу тебя вернуть». Выпучив глаза, неверяще усмехаюсь. Внутри волной поднимается ярость в перемешку с обидой. «А больше ты ничего не хочешь?» «Хочу», — повернувшись всем корпусом, смотрит в глаза. «Хочу, чтобы как раньше меня любила». «И зачем тебе это?» «Хочу вернуть наши отношения». «Серьезно?» — истерично смеюсь. «А Маринку с Егоркой куда денем? В шкаф про запас спрячем, а? На всякий случай, вдруг нам снова не понравится...» «Достанем их и будем жить, как жили. Нам понравится». «Откуда такая уверенность, Денис? Что изменилось с тех пор?» «Все изменилось. Мы изменились. Я? Нет. Избавься от иллюзий. Я все та же Эля-дурочка со склонностью к паранойи. Ревнивая и подозрительная». Мои слова его, кажется, веселят. Смотрит на меня, еле сдерживая улыбку, тянет руку, чтобы коснуться лица, но я вовремя ее отбиваю. «Не смей трогать меня, тюменцев!» Слушается, продолжая улыбаться, склоняет голову на бок. «Мне пиздец, как не хватает тебя, малая! Дай нам еще один шанс!» Терпение мое кончается. Толкаю дверь и выхожу из машины. «В гробу я видела такие отношения, денчик.